Глава вторая. Я, король Нью-Йорка. The Queer Boys. Король Нью-Йорка. Он покидает Rakers айленд в тот же день. Небо затеяло снегопад, утренняя температура в Нью-Йорке опустилась ниже ноля. Город под хмурым небом сверкает первозданной белизной. Стоит обычный для Большого Яблока декабрь. Его зовут Лео Ван Мейгерен, ему 31 год, и в данный конкретный миг истории он, наконец, освободился. Райкерс-Айленд, самый большой пенитенциарный комплекс штата Нью-Йорк и второй по размеру в Америке, стоит на одноименном острове, как следует из его названия, окруженном водами пролива Истривер. Чтобы попасть туда или выбраться оттуда, Нужно преодолеть мост длиной 1280 метров, что Лео и осуществил на фургоне, сопровождаемом криками чаек и порывами ледяного ветра. Сзади сильно трясло, но он улыбался, потому что покидал Райкерс, отсидев три года в исправительном центре Отиса Бантума. За что его осудили? Лео мог написать картины Писсаро, Ренуара, Ван Гога и Матисса не хуже, если не лучше, самих метров. Он был фальсификатором. Раньше. Отбыв три года, он твердо вознамерился спрятать кисти в сундук. Длинноволосый брюнет Лео Ван Мейгерен, одетый в линялые джинсы, черный свитер с высоким горлом и легкую замшевую куртку больше напоминал художника, каковым, собственно, и являлся, чем бывшего зека Роста в нем было метр восемьдесят пять, Весил он 80 кило. Семь из них помогла набрать тюремная качалка. Походка, как у дикого кота, чуть развинченная, нарочито неторопливая, неизменно привлекала к нему внимание окружающих, как и пристально мечтательный взгляд огромных серых глаз. Взгляд охотника или художника, это уж как кому покажется. Три года в Райкерс привнесли в характер Лео черты хищного зверя. Тюремная жизнь была насквозь пропитана агрессией. Заключенные враждовали с охранниками и между собой. Садизм, сексуальное правонарушение, подпольная торговля всем, чем можно и нельзя, прилюдный шмон с раздеванием догола были обычным делом в бетонных джунглях. Здесь имелись госпиталь, часовня, бейсбольные площадки, электростанция, беговой стадион и две булочные но дух насилия превращал Райкерс в одну из самых страшных тюрем США. 22 июня 2017 года мэр Нью-Йорка объявил о намерении закрытию в течение 10 лет. Лео, слава всем богам, здешним и нездешним, оставил роковое заведение за спиной и теперь сидел, прислонясь к вибрирующему борту и незаметно поглядывал на своих спутников. В этот день освободили семерых. Семь историй, семь траекторий, семь лиц, возбужденных или потухших. Водитель сбросил скорость, машина остановилась, и двери открылись, пустив в кабину отражение сверкающей, слепящей белизны снега. «Эй, вы там! На выход!» Люди моргали, переглядывались, не понимая, что происходит. «Шевелитесь! Мы не собираемся из-за вас морозить задницы!» Черт. «Не верю». «Не может быть!» — просипел кто-то. Молодой парень лет двадцати от силы плакал горючими слезами. Самый старший, семидесятилетний, не мог подняться на ноги. Лео положил руку ему на плечо. «Прибыли, Чарли. Идем». Тот взглянул на него с таким изумлением, что Лео вдруг понял. «Да ему страшно. Он боится свободы». Боится пустоты дней на воле. И вспомнил слова из песни группы Юту. «Свобода в Нью-Йорке — это слишком широкий выбор». Он сразу замерз в куртке на рыбьем меху. Хладрыга стояла жуткая. Мокрый тяжелый снег падал на асфальт. Кружился на длине надземки. Лео окинул взглядом тюремный фургон, пристроившийся недалеко от станции нью-йоркского метрополитена «Бульвар Астория Дитморс», что в Куинсе. И вдруг вспомнил. В вещах, которые ему вернули на выходе, была карточка для проезда. Интересна она еще действительно? Миленький вопросик, какой только бывшему заключенному может прийти в голову. В тряском вагоне, уносившем его на юго-запад, к острову Манхэттен, он сощурил зоркие глаза мечтательного хищника, ошеломленного ярким светом и толпой чужих людей лео стоял прислонеся лбом к стеклу и любовался низкими домами с плоскими крышами под восходящим солнцем и заснеженными улицами и автомобилями медленно но упорно двигающимся вперед по своим делам пока поезд не нырнул в туннель он вслушивался в лязгающий голос метро, казавшийся ему музыкой после осточертевшего шума тюрьмы двадцать семь минут спустя он вышел на станции принц стрит поднялся на перекресток бродвея и восьмой улицы и пошел по скользким тротуарам мимо сугробов редкие прохожие ежились от холода и лео чувствовал себя неслыханно чудовищно счастливым и никуда не торопился наплевав на ледяной пробиравший до костей ветер он узнавал каждую улицу каждый перекресток каждое здание и витрину хотя за три года на месте прежних появилось много новых магазинов. Это был его квартал с улицами, мощенными камнем, ресторанами, дорогими бутиками и чугунными домами, низкими домами, построенными сто лет назад и превращенными в дорогущие лофты для богемы. Он почувствовал, что замерзает, и ускорил шаг, поднимаясь по Вустер-стрит, обогнув фургон, из которого молодые парни выгружали что-то прямо на снег, и остановился перед шестиэтажным кирпичным домом с велосипедом у крыльца, высокими окнами и зигзагом металлической пожарной лестницы на фасаде. За три года заключения он плакал дважды. Все мужчины льют слезы в тюрьме. Оба раза среди ночи в темноте, бесшумно, чтобы не разбудить соседа по камере. В эти моменты ему казалось, что тюрьма уподобилась сказочному чудищу. Проглотила его и уж точно не отдаст назад. Снежный заряд шевелил его волосы. Небо хмурилось, но он не плакал. Взгляд серых глаз ощупывал каждую деталь фасада, как будто он решил запечатлеть его на холсте в реалистичной манере Чарльза Шиллера или Эдварда Хоппера. И все-таки он был растроган, чертовски до глубины души взволнован, потому что вернулся домой. Он не заметил слежки, не обратил внимания на мужчину с длинным худым лицом, словно бы состоявшим из одного только профиля. Наблюдатель стоял метрах в двадцати от дома, курил сигарету, зажатую в уголке рта, и время от времени щурился от дыма.